Можно сказать, они мудро стоят в стороне и не вмешиваются в человеческие выяснения отношений. Они достигли такого уровня развития, что смотрят на эти драки свысока и не ввязываются, соблюдают нейтралитет. Но можно задать и другие вопросы. Они соблюдают такой же нейтралитет, как Швейцария, в чех-банках до сих пор в виде золотых слитков хранятся зубы заключённых замученных в газовых камерах. Они не вмешиваются, сысака, наблюдая за кровавой бойней, которая разворачивается внизу, где людей, как скот, толпами гонят на заклание во имя расовой идеи. Во имя идиотизма нескольких медиумов, решивших услужить каким-то могущественным покровителям. Если они не вмешиваются, то миллионы ни в чём не повинных людей, которых уничтожают там внизу, под их беспристрастным наблюдением, для них не больше, чем стадо безмозглох, бесчувственных животных. Эти штуки летают над полями сражений, над дымящимися руинами, над бесконечными вереницами военнопленных. В этих штуках кто-то летает. Это можно или принять как факт, или выбросить из головы как факт лишний для истории. Но если мы верим очевидцам, которым во время этой войны было не до космических фантазий, то мы принимаем этот факт как реальность, и тогда можно попытаться понять, а что же стоит за этой реальностью? Мудрое невмешательство в кавычках. Одна из тех песен, которые напевают науха контактёрам современные и допланетяне в скафандрах в кавычках, облегающих серебристых комбинезонах и прочих впечатляющих обличиях. Но мы видели такое же мудрое невмешательство тибетских магов из общества Зелёного дракона, невмешательство ламы Агарти, который также впечатлял лидеров нацизма своим экзотическим обликом, магическими и пророческими способностями впечатлял и не вмешивался, духовно руководя руководителями ордена арийских тамплиеров СС. Он не прикоснулся, может быть, своими чистыми руками в зелёных перчатках ни к одному предмету карательной машины Третьего Рейха. Но это не означает, что его руководство не имело никакого касательства ко всему идеологическому режиму, направлявшему карательную систему. Его прикасание к тем событиям было опосредованным, можно сказать, что оно было духовным. Но невозможно сказать, что оно было ничего не значищим. Скорее наоборот, такие духовные касания в истории творимы людьми, живыми людьми со всеми их душевными поисками, заблуждениями, порывами и устремлениями оказываются важнейшими и решающими. Обычно научный подход предполагает некую беспристрастность анализа. Да, мы должны быть беспристрастны, не проявлять эмоций в рассуждениях. Мо оценивая чьи-то поступки, чью-то деятельность, мы должны применять не только факты и логику, но и чувства. Без чувств невозможно понять чувства и побуждения тех, кто участвовал в рассматриваемых нами событиях. Безпристрастность анализа не означает бесчувственность. И тогда неизбежно мы должны в анализе событий использовать свои человеческие чувства, чтобы ими пользоваться как мерой. Кто-то скажет: Но мы не можем неспособны оценить чувство и побуждение какой-нибудь сверхразвитой космической цивилизации. Нам с позиций муравьёв не дано понять их образ мысли и чувства и их логику. Но любовь, но сострадание, но сочувствие они что не обязательно для сверхразвитой космической цивилизации. Как ненужные элементы психики, которые они переросли. Если они лишены этого, то в чём их эволюционный успех в интеллекте, но он может быть и в железном ящике с микросхемами. В чём Если те, кто находились рядом с событиями Второй мировой войны, действительно спокойно и бесстрастно наблюдали за её бойней, то они всего лишь бездушные, интеллектуально и технически развитые существа, продвинувшиеся только в интеллектуальном развитии, в технократические способностях. И здесь нет никакой эволюции, никакого развития, а только технический прогресс в чистом виде.